Четверг, 23 октября Господи, сейчас такое было, что я с трудом пишу от волнения Сегодня утром, когда я еще лежала в кровати Мама вручила мне письмо Письмо пришло накануне, но она забыла его отдать Хотя это был не какой-нибудь счет за электричество или телевидение А именно письмо, адресованное лично мне Поскольку адрес на конверте был набран на компе, а не написан от руки, я сначала не придала письму особого значения. Подумала, может, из школы прислали или вроде того. Ну там сообщить, что мой портрет поместили на доску, почета. а -ха, ха Правда, обратного адреса не было, а на школьных конвертах в левом углу всегда стоит адрес и изображено задумчивое лицо Альберта нашего Эйнштейна. Так что я чуть не рухнула, когда обнаружила в конверте вовсе не флайер с предложением поддержать дух школьного товарищества и напечь хрустящих печенек, а вырученные за них деньги передать в помощь школьной спортивной команде. Нет. Внутри оказалось то, что, наверное, можно назвать любовным посланием. Дорогая Мия, я знаю, это письмо покажется тебе странным. Мне самому странно, что я его пишу но у меня не хватит смелости сказать тебе это в лицо. Ты прямо как Джози, и я еще не встречал девчонки круче тебя, и ты должна знать, что есть один человек, которому ты нравилась задолго до того, как стало известно, что ты принцесса, и ты будешь нравиться ему всегда, независимо ни от чего. Твой искренний друг. «Ой, божечки-кошечки!» «Не могу поверить. Я еще ни разу в жизни не получала такого письма. Но от кого оно? От кого?» «Я правда не врубаюсь. Письмо напечатано, как и адрес. Не на машинке, на компе. Так что если бы я, например, захотела сравнить распечатки из двух разных компов, как дженна из семейки Бредди сравнивала отпечатки двух пишущих машинок, когда заподозрила, что медальон прислала Элис, то нифига бы у меня не вышло». Бессмысленно сравнивать компьютерные распечатки, они все одинаковые. Но кто же мог прислать мне такое письмо? Я точно знаю, от кого хотела бы его получить. Но шанс на то, что парень вроде Майкла Московица может испытывать ко мне какие-либо чувства, кроме дружеских, стремится к нулю. В смысле, если бы я ему нравилась, он легко мог сказать об этом в День культурного многообразия, когда мы танцевали после того, как Джош меня подставил. Тем более, что мы танцевали не один раз, а несколько, и медляки тоже. А после танцев мы еще долго трепались в его комнате дома у московицев. Мог бы и тогда сказать что-нибудь, если бы хотел. Но он не сказал. Не сказал ни слова о том, что я ему нравлюсь. Да и с какого перепугу ему это делать? Я же урод, страдающий полным отсутствием молочных желез, гигантизмом и неспособностью придать своим волосам хоть какую-то форму. Нам на биологии рассказывали про людей с отклонениями. Отклонения возникают в результате мутации, и, как следствие, индивидуум рождается не похожим на родителей и других представителей своего вида. Это про меня. Целиком и полностью. Вот так люди поглядят на моих родителей, они оба внешне очень симпатичны, а потом на меня и сразу такие «Ой, что это с ней?» «Не, ну правда». Меня надо отселить к людям Икс. Я жму мутантка в чистом виде. И потом, разве Майкл Московит сказал бы, что я прямо как Джози? Автор письма, судя по всему, имеет в виду Джози, вокалистку молодежной рок-группы «Кошечки», которая в фильме играет Рэйчел Ли Кук. Но я рядом не стояла с Рэйчел Ли Кук, хотя не отказалась бы. А вообще первым был не фильм, а мультик «Джози и кошечки» про девчачью рок-группу, которая раскрывает разные преступления, как в «Скуби-Ду». Но Майкл не смотрит мультики, насколько мне известно. Он смотрит образовательные программы, научную фантастику, ну и Баффи, истребительницу вампиров. Вот если бы в письме было написано «Ты прямо как Баффи?», если не от Майкла, то от кого? Я так разволновалась, что захотелось немедленно позвонить кому-нибудь и поделиться. но кому? Все в школе? Ну надо же мне было заболеть! Мочить голову и высовываться в окно отменяется. Скорее выздоравливать и бежать в школу, вычислять тайного влюбленного. Показатели температуры. 1045 45, 38 и 2, 11, 15, 38 и 1, 12, 27, 37 и 6. «Да! Да! Мне уже лучше! Спасибо тебе, Зельман Ваксман, за то, что изобрел антибиотики». 14.05, 38 и 3. Нет, только не это. 15.35, 38 и 7. Ну за что мне это всё? Четверг позже. Сегодня днём, когда я валялась с холодным компрессом, пытаясь сбить температуру, чтобы уже завтра пойти в школу и начать искать своего тайного обожателя – мне удалось увидеть самую классную сцену из «Спасателей Малибу». Ну, правда. Это когда Митч встретил ту девицу с поддельным французским акцентом во время соревнований по гребле, и они втрескались друг в друга и носились среди волн под суперскую музыку, а потом выяснилось, что девица – невеста соперника Митча в этом самом соревновании. Но самое главное – «Она принцесса маленького европейского государства, о котором Митч даже никогда не слыхал, а ее жених принц, и они обручены с младенчества». Как раз когда я это смотрела, явилась лилли с домашкой для меня и тоже уселась смотреть. Только она не уловила глубокий философский смысл происходящего и заметила лишь «Ого, этой принцессурке необходима срочная коррекция бровей!» «Не, ну вообще!» «Лилли!» — прохрипела я. «Ты что, не понимаешь, что эта сцена пророческая? А вдруг меня тоже обручили в младенчестве с принцем, которого я в глаза не видела, а папа мне об этом еще не сказал? Я ведь тоже могу повстречать на пляже спасателей и безумно полюбить его, но это не будет иметь никакого значения, поскольку я обязана выполнить свой долг и выйти за человека, которого выбрал мой народ». «Ты случаем микстуры не перепела?» — поинтересовалась лили Там написано «одна чайная ложка каждые четыре часа». «Не столовая, ты, олень!» Я рассердилась на лили за то, что она за ерундой не видит главного. Конечно, я не могла рассказать ей про письмо. А вдруг это ее брат написал? Не хочу, чтобы он подумал, будто я треплюсь о его письме со всеми подряд. Любовное письмо – это очень личное. Но все равно лили могла бы посмотреть на происходящее с моей точки зрения. «Неужели ты не понимаешь?» – засипела я. «Какой мне смысл влюбляться в кого-то, если окажется, что папа уже устроил мой брак с каким-нибудь принцем, которого я никогда в глаза не видела? Каким-нибудь наследником из Дубая или типа того, который каждый день любуется моим портретом и не может дождаться, когда же он наконец назовет меня своей?» Лилия ядовито заметила, что я, похоже, перечитала любовных романов для девочек, которые так нравятся моей подруге Тинни Хакимбаба. Тут надо признать, что действительно именно они навели меня на мысль. Ну, а это не имеет значения. «Серьезно, Лилия», — сказала я, — «мне надо быть очень осторожной, чтобы не влюбиться в кого-нибудь вроде Дэвида Хассельхоффа или твоего брата, потому что придется выйти за принца Уильяма». Ну, не сказать, что это была бы такая уж страшная жертва. Лили встала с моей кровати и протопала в гостиную, где сидел папа. Он был один, потому что стоило ему зайти проведать меня, как мама сразу вспоминала про какое-то срочное дело и сбегала. На самом деле не было у нее никакого дела. Просто мама до сих пор не призналась папе ни про мистера Джи, ни про то, что они решили пожениться, ни про ребенка. Мне кажется, она боится, что папа начнет орать, и обзывать ее безответственной. Да запросто. И вот, вместо того, чтобы признаться, она каждый раз сбегает от него с виноватым видом. Это было бы смешно, если бы не выглядело так жалко. Взрослая женщина, 36 лет, а ведет себя как ребенок. Вот я, например, к тому времени, когда мне исполнится 36, уже полностью самоактуализируюсь и не буду страдать всякой фигней, как мама. Лилия зашла в гостиную, и я услышала, как она сказала... Мистер Ринальдо. Она всегда называет моего папу мистером Ринальдо, хотя прекрасно знает, что он принц Дженовии. Но Лили утверждает, что ей на это наплевать. Она живет в Америке и не собирается никого называть вашим величеством. Лили принципиально против всяких там монархий, ну и княжеств тоже до кучи. Она считает, что власть должна принадлежать народу. В колониальные времена ее считали бы вигом. «Мистер Ринальдо!» — обратилась лили к моему папе. «А меня, случайно, не обручена тайной с каким-нибудь принцем?» Папа опустил газету. Я даже из своей комнаты слышала, как хрустнули страницы. «О, Господи, конечно, нет!» — ответил он. Лилия также решительно протопала обратно. «Балда!» — сказала она мне. «Я отлично понимаю, почему ты боишься влюбиться в Дэвида Хассельхоффа. Он тебе в отцы годится и давно не в строю». Но что-то я не врубилась причем тут мой брат. Только тут до меня дошло, что я ляпнула. Лили ведь не догадывается, как я отношусь к ее брату Майклу. Да я и сама не до конца понимаю, как я к нему отношусь. Только знаю, что без рубашки он вылитый Каспер вандин Мне так хочется, чтобы это он написал письмо, просто до ужаса. Но я ни за что не скажу об этом его сестре. Я заявила, что нечестно требовать каких-то объяснений у человека, чей мозг затуманен микстурой от кашля с кадеином. Но у Лили сразу стало такое выражение, как во время урока, когда она, конечно, знает ответ на вопрос учителя, но молчит, чтобы дать возможность и другим ученикам сказать хоть что-нибудь. Как же тяжело дружить с человеком, у которого IQ равняется 170. Домашнее задание. Алгебра. Задача с первой по 20, страница 115. Английский. «Странг и Уайт», четвертая глава. «История мировой цивилизации». Доклад на 200 слов о конфликте между Индией и Пакистаном. занятие для особо как всегда. Французский, глава Уит. Биология, гипофиз. Спросить у Кенни. «Грудь звезд», Мнение Лили Московец И Мии Термополис Звезда Бритни Спирс Лили Увеличенная Мия Настоящая Звезда Линси Лохан Лили Увеличенная Мия Настоящая Звезда анджелина Джоли Лили Увеличенная Мия Настоящая Звезда Гвен Стефани Лили, увеличенная. Мия, увеличенная. Звезда Дженнифер Энистон. Лили, увеличенная. Мия, настоящая. Звезда Пэрис Хилтон. Лили, увеличенная. Мия, увеличенная. Звезда Бионсы. Лили, увеличенная. Мия, настоящая. Звезда Скарлетт Ёханссон. Лили. Увеличенная. Мия. Настоящая. Звезда. Сара-Мишель Геллер. Лили. Настоящая. Мия. Настоящая. Звезда. Кристина Агилера. Лили. Увеличенная. Мия. Настоящая. Звезда. Сиэнны Миллер. Лили. Настоящая. «Мия. Настоящая». Звезда Эшли Симпсон. «Лили. Увеличенная». «Мия. Настоящая». Звезда Мэрай Керри. «Лили. Увеличенная». «Мия. Увеличенная». Четверг еще позже. После обеда мне стало настолько лучше, что я встала с кровати. Проверила электронную почту. А вдруг таинственный друг прорезался? Раз уж ему известен мой домашний адрес, значит, электронный должен знать. И тот, и другой можно найти в электронном школьном дневнике. Вместо этого я обнаружила письмо от Тины Хаким-Баба с пожеланиями скорее выздороветь. И от Шамики. Шамика написала, что уговаривает папу разрешить ей пригласить гостей на Хэллоуин. Приду ли я, если он разрешит? Я ответила, что, конечно, приду, если уже совсем поправлюсь и перестану кашлять. Еще было сообщение от Майкла, тоже с пожеланиями выздороветь, но в виде гифки. Танцующий котик, очень похожий на толстяка Луи, это так мило. И подпись «С любовью, Майкл». Не с наилучшими пожеланиями, не искренне твой, с любовью. Я посмотрела гифку четыре раза, но так и не поняла, он или не он написал мне письмо. Кстати, в письме слово «любовь» не упоминалось ни разу. Там было сказано, что я нравлюсь этому человеку, и подписано «Твой искренний друг». Но никакой любви, ни одного намёка. И тут я заметила ещё одно письмо с незнакомым адресом. «Мамочки, может, это мой незнакомец?» Я схватилась за мышку дрожащей рукой, открывая письмо, а там сообщение от Джо Коша. «Джо Кош. Просто хотел узнать, как ты. Сегодня в школе скучал по тебе. Ты получила мое письмо? Надеюсь, тебе стало легче от мысли, что кое-кто считает тебя суперкрутой. Поздоравливай скорее, друг». «Ой, блин, это он! Мой таинственный поклонник! Но что за Джо Кош? Не знаю никого с таким именем. Он пишет, что скучал по мне в школе, то есть, возможно, мы учимся в одном классе». «Но в моем классе нет ни одного Джо? Или это не настоящее имя?» «Да, оно и не похоже на настоящее. Может, Джок-ош?» «Но я не знаю никаких Джоков, в смысле лично». «Ха! Кажется, до меня дошло! Джо-кош, блин! Джо-зи-и-кош-ички!» -э «Милота! Но кто? Кто же это?» Помучившись немного, я пришла к выводу, что есть только один способ узнать, и написала в ответ. То Луи. «Дорогой друг, я получила твое письмо. Спасибо большое и за письмо, и за пожелание. Но кто ты?» «Клянусь, я никому не скажу. Мия». Полчаса я ждала, надеялась, что вот-вот он мне ответит, но он так и не написал. «Кто это? Кто это?» Мне просто необходимо выздороветь к завтрашнему дню, чтобы пойти в школу и вычислить этого Джо коши А не то у меня крыша поедет, как у подружки Мэла Гибсона в Гамлете. И поплыву я вместе с мусором по гудзону в одной ночнушке от Ланцов в Зальцбург».